Глава тридцать В осаде. «Я поздравил себя с благополучным избавлением», — продолжал Ганс, выдержав некоторую паузу. «Так как не сомневался, что не будь термитника, бык растоптал и растерзал бы меня насмерть. Он был из самых крупных и свирепых, и очень старый, как я мог судить» основанию его толстых черных рогов, почти сходившихся над лбом, и по темной его шерсти. У меня было достаточно времени, чтобы разглядеть его по всем статьям. Я чувствовал себя в полной безопасности. Гну ко мне не подберется, и, сидя на вершине центрального конуса, с полным хладнокровием следил за движением врага. Правда, бык делал все, чтобы выбить меня из моей позиции. Снова и снова кидался он на холм, и несколько раз ему удавалось удержаться какое-то время на вершине одной из нижних башенок, но главный конус был для него слишком крут. Неудивительно. Иногда в своих отчаянных попытках гну подскакивал ко мне так близко, что я мог бы достать стволом ружья до его рогов, и я готовился нанести ему удар при удобном случае. Я никогда не видывал, чтобы какая-нибудь тварь проявлялась только злобы. Дело в том, что моя пуля поранила его, попала ему в челюсть, и из раны обильно струилась кровь. Боль бесила быка, но ярость его вызвана была не только ею, как я уяснил себе вскоре после нескольких безуспешных попыток влезть на конус, Гну изменил свою тактику и начал бить рогами в терминник, как будто желая его сокрушить, отступить немного назад и опять со всей силой ринется на него. И, по правде говоря, временами казалось, что бык в конце концов добьется своего. Некоторые из малых конусов были уже опрокинуты его мощным натиском. Твердая глина поддалась под ударами острых рогов, которыми он пользовался, как киркой, только не так повернутой. Я видел, что в нескольких местах он расковырял камеры насекомых, или, вернее, коридорчики и галереи во внешней коре холма. При всем том, я не испытывал страха. Я был уверен, что Гну скоро успокоится и уйдет, и я тогда спущусь, не подвергаясь опасности. Но понаблюдав за ним подольше, я был немало удивлен, увидав, что ярость его не только не слабеет, но, напротив, возрастает. Я вынул из кармана платок и держал его в руках, то и дело оттирая пот с лица. На термитнике было жарко, как в печке. В воздухе ни ветерка, а солнце палило нещадно, да еще лучи отражались от белой глины, так что пот лил с меня в три ручья. Он мне заливал глаза, и я должен был поминутно вытирать их. Так вот, перед тем, как провести платком по лицу, я каждый раз встряхивал его. И каждый раз... Как я это делал, я замечал, что мой бык кидается на приступ с удвоенным рвеньем В такие минуты он переставал раскапывать рогами термитник, делал новую попытку добраться до меня и с ревом бросался на крутую стену. Я был смущен и озадачен. Почему я едва оботру лицо, как дикий бык опять приходит в ярость? Сомневаться между тем не приходилось. Стоило мне поднять руку, как им, по-видимому, овладевал новый порыв бешенства. Дело, наконец, объяснилось. Я увидел, что бесит его не то, что я оттираю пот. Он приходил к неистовству от того, что я взмахиваю платком. Платок у меня, как вы знаете, ярко-алого цвета. Об этом я вспомнил и только тут сообразил, что все красное, как мне доводилось слышать, сильнейшим образом действует на гну и возбуждает в нем раздражение, граничащее с бешенством. Мне не хотелось поддерживать в нем этот воинственный пыл. Я скомкал платок и засунул в карман, предпочитая обливаться потом, чем оставаться над термитнике лишний час. Я надеялся, что когда я спрячу красную тряпку, мой бык вскоре успокоится и уйдет. Но когда ты вызвал черта, не так-то просто с ним сладить. Бык не успокаивался. Наоборот, он по-прежнему наскакивал, тыкал рогами и ревел так же злобно, как раньше. Хотя перед его глазами не было больше ничего красного. Мне это надоело до смерти. Я никогда не представлял себе, что Гну так неугомонен в своей ярости. Бык, несомненно, чувствовал свою рану. Временами он словно жаловался, и, казалось, он отлично понимал, что это я причинил ему боль. Он, видимо, решил, что не даст мне уйти от возмездия ни единым признаком, Не выдавал он намерения удалиться, а рога и копыта его работали вовсю, как будто он надеялся разнести подо мной термитник. Мне становилось не по себе. Хотя я нисколько не опасался, что бык возьмет приступом мое убежище, меня смущала мысль, что я так долго не возвращаюсь домой. Мне не следовало покидать лагерь, Я думал о сестренке и братце. Там могла стрястись какая-нибудь беда. Меня сильно удручала эта мысль. А за себя я до сих пор почти не тревожился. Я еще не терял надежды, что быку надоест, и он уйдет. А я тогда быстренько побегу домой. Да, до сих пор мне не пришлось испытывать серьезный страх, за свою собственную персону, если не считать тех нескольких мгновений, пока бык гнался за мной до термитника, но тогда испуг быстро прошел. Теперь, однако, явился новый предмет ужаса, новый враг, не менее грозный, чем разъяренный бык. Враг, в страхе перед которым я в первую минуту чуть не прыгнул вниз, прямо к быку на рога, Я упоминал, что кну своротил несколько малых башенок, наружные укрепления термитника, и раскрыл пустые желобки внутри них. В главный купол он не проник, развалив только извилистые галереи и коридорчики, проложенные в его наружных стенах. И вот я вижу, что из каждой новой трещины выползают тучи термитов, Еще когда я впервые приблизился к термитнику, я обратил внимание на множество насекомых, сновавших во всех направлениях по его склонам, и сильно удивился. Я помнил, что термиты, когда им надо выйти из термитника или войти в него, пользуются обычно подземными ходами. Это я тогда приметил совершенно безотчетно, так как слишком был поглощен, своей непосредственной задачей и не мог помышлять ни о чем постороннем. А последние полчаса я наблюдал за маневрами осаждавшего меня быка и не сводил с него глаз ни на минуту. Но что-то копошибшееся прямо подо мной привлекло, наконец, мое внимание, и я глянул вниз, любопытствуя, что бы это могло быть. При первом же взгляде Я невольно вскочил на ноги и, как уже говорил, чуть не спрыгнул прямо быку на рога. Мой конус весь кишел тучами рассерженных термитов. Они сболзали все выше и выше и уже лепились гроздями возле моих башмаков. Каждая пробоина, сделанная рогами быка, извергала несчетное множество злых насекомых и, казалось, все они устремились ко мне. Как ни малы эти твари, не чудилось в их движениях определенное намерение. Всеми ими владело, казалось, одно стремление, один импульс — напасть на меня. Тут не могло быть ошибки, их намерение было очевидно. Они двигались дружной массой, как будто руководимые сознательными вожаками и неуклонно приближались к тому месту, где я стоял. Я видел также, что это были войны Война отличает от работника более крупная голова с длинными челюстями. Я знал, что они кусаются злобно и больно. Меня охватила дрожь. Признаться, я от роду не испытывал подобного ужаса. Недавняя встреча с альбом была ничто, по сравнению с этим. Первой моей мыслью было, что термиты меня загрызут. Мне доводилось слышать о подобных случаях. Эти воспоминания нахлынули на меня, наполнив уверенностью, что если я не найду способа поскорей сойти с этого места, термиты искусают меня до полусмерти и съедят живьем.